Глава 23. Комбат в нескольких словах изложил свой замысел относительно Хуторской и карадакской засад, а также сказал, что батарейную высоту у подножия, которой они сейчас находились, намерен превратить в отдельный укрепленный пункт, предложив при этом Осипову подняться на вершину Неужели получится с укрепленным пунктом, усомнился полковник, ступая вслед за ним по узкой кремнистой тропе. Вершина холма, сам видишь, невелика. На ней особо не поманеврируешь. А если не доведи Господь прямое попадание, конечно, всякое может случиться. Но следует учесть, что на высотке этой есть своя небольшая катакомба с двумя штреками и пещерой. Тогда, да, Тогда постановка вопроса правильная. Вон там окопаем еще один пулемет», — указал Гродов на порошенный редким кустарничком выступ в сторону моря. А вон туда, на выступ, как бы ведущий в тыл, затащим одно из орудий. Если береговики Ковальчука и корабельные комендоры возьмут на себя вражеские батареи, эта высотка может застрять у румын костью в горле, особенно в соединении с Карадагом. Вслед за гродовым полковник внимательно осмотрел остов судна, однако никаких признаков жизни на нем не обнаружил. Хорошо замаскировались, черти. Уверен, что румыны все еще не засекли их. Мало того, противник считает, что на судне находится его десант в составе пяти бойцов. То есть как это, вскинул брови Осипов. Ночью высадились на него Троих моряки сняли ножами, а двоих вместе с радистом взяли в плен. Причем радист оказался из насильственно мобилизованных молдаван, а второй солдат наполовину по отцу русским, из за дунайских старообрядцев. Оба согласились служить на нашей стороне, а радист даже сообщил своим, что мол все в порядке, судно в их руках. И попросил стара чтобы тот подтвердил успешность операции. Так для убедительности. Осипов удивленно покачал головой, и в глазах его вспыхнул озорной огонек любителя приключений. Вот не можешь ты просто так обычно по окопному воевать Гродов. Видать, не на передовой тебе надобно бы служить, а в каком-нибудь штабе, в котором планы операции в глубоком тылу разрабатываются. «А по мне так самый раз обронил капитан. В штаб оборонительного района полковнику Бикетову о своем радисте уже докладывал. Пока нет. Впрочем, особой надобности в этом не вижу. Операция ведь сугубо локальная. А вот тут постановка вопроса неправильная. Локальная, нелокальная это уж как посмотреть и смотреть, заметь. Не нам Не возражаю, сейчас сообщу. Заодно и поздравление от полковника примешь. По поводу захвата этого радиста, иронично улыбнулся Гродов. Причём тут радист? Нет, захват радиста, конечно, тоже, но дело-то в другом. Извини, забыл сразу же сказать. С лукавилком полка, словом, в звании тебя повысили, Гродов, в звании Не знаю, слышал ты об этом или нет, что я не сторонник одаривания чинами, особенно старшего офицерского состава. Но тут считаю, постановка вопроса была правильная. Так что поздравляю тебя, Гродов. Теперь ты уже полноценный майор. Ну, майор так майор, как-то не сразу воспринял серьезность и торжественность момента Гродов. Ни хуже, ни лучше воевать от этого не стану. Однако полковник в упор не расслышал его слов. Документы на присвоение подали, как ты помнишь, давно. Жёстко пожал он руку Дмитрия. Но приказ из штаба флота поступил только сегодня. Каких-нибудь полчаса назад мой начальник штаба был уведомлен по связи из штаба военно-морской базы. Комбрик Монахов тоже поздравляет тебя. Лишь теперь Гродов по-настоящему осознал, что происходит, и приложив руку к козырьку, торжественно произнес предусмотренные уставом слова: Я тебе даже шпалы привез, в штабе разжился. Достал Осипов из карманов брюк знаки различия старшего комсостава. Нетерпеливо выждав, пока Ковальчук и Куршинов угомонятса со своими бурными поздравлениями, чтобы каждому морскому пехотинцу видно было, повышенных командир в чине, а значит и его окопного бойца тоже уважают. Офицеры уже собирались оставить высотку, когда телефонист, который уютно устроился в прохладной пещере у стола из снарядных ящиков, окликнул майора, попросив его подойти к аппарату. Причём Гродов обратил внимание, что телефонист обратился к нему уже как к майору. Вас просит полковник Бикетов. в полголоса объяснил он, словно боялся, как бы далекий и грозный полковник контрразведки не услышал свое имя в суи произнесённым. Ну что, майор Гродов, твой с присвоением тебя уже поздравил? Конечно, поздравил. К слову, он находится рядом, осматриваем позиции. Вот и я тебя тоже поздравляю. А полковнику пламенный пролетарско-флотский привет. Кстати, по поводу твоих позиций на перешейке. молвил он после того, как Гродов передал его приветствие командиру полка, какими они тебе видятся? Откуда-то из верховья Лимана донеслось несколько орудийных выстрелов. которые очень быстро переросли в настоящую канонаду. Комбат заметил, как мгновенно Осипов насторожился и нервно передергивая плечами, как делал это всякий раз, когда проникался волнением, стал прислушиваться к тому, что происходило на участке обороны его полка. Относительно позиций ничего особого сказать не могу, молвил тем временем гродов. По-настоящему оценить их можно будет уже в бою. Пока же способен признать только одно: воевать, в общем-то, можно, тем более что выбирать особо не приходится. Да и не нечего теперь уже выбирать, майор. Хватит, да отступались. Зато хочу доложить о событиях на судне Карадак. На каком каком судне? мгновенно переспросил Бекетов. Как ты его назвал? На пассажирском, военизированном, на Карадаге. Оно ведь погибло, это факт. Затонуло еще несколько дней назад. Точнее, полусгоревшим выбросилась на мель у самого берега, рядом с теперешними моими позициями. Уже проясняется. У Бикетов никогда не умел до конца выслушивать собеседника, все время пытался перехватывать нить разговора и поддерживать его. Скорее всего, эта привычка зародилась у него во время допросов, в ходе которых приходилось всячески подыгрывать подследственному, подбадривать его, словесно понуждать к продолжению рассказа. Вчера я высадил на его борт десант из девяти своих бессмертных во главе с сержантом Жодиным, при этом строго его засекретил. Как оказалось, операцию провел вовремя, поскольку ночью такой же десант у меня под боком пытались высадить румыны. Совсем озверели, иронично посочувствовал ему Бикетов. И я о том же. Хорошо еще, что мои ребята службу свою знали. И дальше Гродов поведал о ночной схватке своих краснофлотцев на палубе с пятью пришедшими на рыбацкой лодке румынами, а также о двух пленных, которые уже вступили в радиоигру со штабным радистом, и о том, что теперь гарнизон морского ДОТа Карадаг ждет высадки нового десанта, о котором румыны уже сообщили, не определив, правда, времени прибытия шлюпки. Хотя понятно, что прибудут они по темноте и скорее всего после полуночи, оживился Бикетов, словно охотник почуявший добычу. Словом, ход мысли у тебя правильный. Не так уж и часто выпадало теперь начальнику контрразведки оборонительного района сидя в осажденном городе, заниматься операцией за линией фронта. Не те времена, не те обстоятельства. Даже свежих агентов своих в последнее время румыны в город уже не засылали. Во-первых, это было непросто, а во-вторых, уже бессмысленно, потому что уверовали, не завтра, так послезавтра город будет в их руках. Да и внутренние враги недоброжелатели советской власти притихли, затаились. В чем, собственно, убеждать горожан? Что писать в своих прорумынских листовках? Что вскоре город окажется на территории Трансмистрии, а все они проснутся однажды утром под румынского короля? Так это и без пропаганды теперь уже всем было ясно. Словом, какая-то деятельность у контрразведки просматривалась, но только самому Бикетову она казалась слишком уж неброской, почти вялой. А тут вот она, возможность Десант радист молдованин, перешедший на сторону Красной армии, радиоигра, благодаря которой можно завлечь еще один десант. Наверное, после полуночи, согласился майор, но лишь в том случае, если румыны не пойдут в наступление уже сегодня и не попытаются высадиться на судно, чтобы окончательно там закрепиться. И тогда уже сержант Жодин со своими бессмертными вынужден будет не только открыться, но и принять бой. Только ты, вот что, майор, радистам этим не рискуй. Немедленно перебрось его вместе с другим пленным к себе, а возможно, уже завтра мой служивый заберет его в город. Второго старообрядца можно оставить Пусть воюет и искупает вину перед родиной предков. Радиста же снять смогу только ночью, потому как все пространство между кораблем и моими окопами из вражеских биноклей и стереотруб просматривается, а ведь румынское командование считает, что там находится его десант. Признаю, ход мысли у тебя по-прежнему правильный, а потому добывай пленного радиста из Трюма Карадага, когда и как хочешь. Но чтобы завтра он оказался под моей опекой, когда румыны вздумают взять судно на абордаж, командиры из Минца и староживого катера тебя поддержат. Командиры их будут предупреждены. Главное, чтобы они отвлекали огнем своих румынских собратьев, навязывая им артиллерийские дуэли. Это уж как водится. И последнее, не исключено, что уже послезавтра жизнь твоя, капитан. Пардон, майор Гродов, может кардинально измениться. Помнится, я как-то намекал тебе на такую возможность. Намечается еще одна фронтовая прогулка на Дунай. Нет, сразу в район Констанции. Бекетов натужно как-то посопел в трубку, а затем спросил: "Если бы в самом деле предложили высадить в районе Константского порта, согласился бы?" И майор неожиданно почувствовал, что Бикетов действительно загорелся этой идеей. "Нет, нет, речь идет не о приказе, который следует выполнить во что бы это ни стало", молвил он, "а о том случае, когда подбирают добровольцев. Только так ответ должен быть осознанным и на полном серьезе». Если учесть, что на вооружении румын всего одна подводная лодка, то можно произвести высадку из наших субмарин где-нибудь в тихой бухте, неподалеку от порта, провести решительную операцию под прикрытием отряда судов, внезапно появившихся на рейде, и снова отойти к резиновым лодкам и поджидавшим субмаринам, или же прорываться к дунайским плавням. Ты что, Гродов?» Вдруг не удержался начальник контрразведки. Действительно обдумывал план десанта на морскую базу румынского флота? Обдумывал, конечно, спокойно ответил тот. Но это же безумие! А любой десант это всегда безумие. Вот только странно слышать о нем от человека, призванного порождать подобные безумия по долгу службы, с подчеркнутой вежливостью заметил Гродов. Смею напомнить, что когда готовилась высадка моего батальона на румынский берег Дуная, многим это тоже казалось бредом. А На меня смотрели как на предводителя самоубийц. По румынским данным, в таком качестве я очевидно и прохожу. Но подише ты. И все же, то Дунай, сопредельный берег, а тут речь идет о главной базе вражеского флота. Скажи прямо, ты допускаешь осуществление подобного десанта? С сугубо военной точки зрения он погибельный и для десантников, и для части судов сопровождения. Но с точки зрения пропагандистского натиска на врагов и союзников стоп. А куда, собственно, собираетесь нацеливать мой батальон, вы, товарищ полковник? Неужто в самом деле на румынский берег? Что-то вроде того, неохотно пробормотал Бикетов, но пока что без подробностей. Как только все окончательно вырисуется, немедленно вызову к себе. Словом, головой своей майорской, в окопах особо не рискуй. Она теперь достояние не только полка морской пехоты Осипова, но и штаба всего оборонительного района. Как только Бикетов положил трубку, майор тут же хотел поинтересоваться у компалка, не известно ли ему что-либо из того, что должно будет произойти послезавтра. Но решил, что вот так вплоть до даты раскрывать суть своего разговора с главным контрразведчиком осажденного города не стоит. И лишь когда, спустившись с батарейной высоты, они остались по пути к мотоциклу вдвоем, все таки не удержался, спросил: "Товарищ полковник, случайно и сугубо между нами, вам неизвестны какие-либо планы командования относительно меня на ближайшее время?" «Не относительно тебя, не относительно твоего батальона, покачал головой батя морских пехотинцев. А что тебя насторожило? Ну, если неизвестны, будем считать, что и вопросом моего по этому поводу не возникало. Понятно, что не возникало, поспешил заверить его комполка. Но все таки появились намеки на перевод, на какие-то изменения в солдатской судьбе. Так будет, точнее». Все в воле командования, в высоких штабах судьбу способны менять круто. Я вот о чем подумал: в этом году пробиться к нам основные части армии уже вряд ли сумеют, слишком далеко отошли. Да и нам до конца года здесь в степи не продержаться, тем более что чуть ли не каждый день флот теряет суда, Причем все чаще безвозвратно. Не пополнять, не ремонтировать не успеваем. «Флот теряем, это точно. Словом, думаю так: не исключено, что наиболее нужных людей отсюда вскоре начнут вырывать, кого морем, кого по воздуху. Полагаю, что впредь использовать тебя как полевого комбата, командованию тоже не резон. Ну, таких, как я, майоров и комбатов, положим немало. Так что Таких командиров, как ты, нам еще только нужно научиться готовить, резко прервал его Осипов, не обращая внимания на то, что Гродов чувствует себя неудобно. И разумно использовать на фронте тоже нужно учиться. Хотя, честно признаюсь, не хотелось бы терять ни тебя, ни твоих канониров, пусть даже по временам нынешним безорудийных».